Глава 9 Перед тем, как уйти из дома, тратвал, набил трубку, закурил. Я остался у него в кабинете. Мне нужно было срочно позвонить Рою Снайдеру в Сакраменто. Часы показывали без пяти пять, а в пять рабочий день Снайдер окончался. — Опять Арчер по твою душу. Тебе удалось узнать, кто купил кольт? — Да, некий Роулинсон, Сэмюэль Роулинсон из посадины Снайдер повторил фамилию по буквам. Он купил его в сентябре сорок первого и тогда же получил от посадинской полиции разрешение. В сорок пятом году срок разрешения истек. Больше мне ничего узнать не удалось. Роулинсон обосновал тогда, для чего ему оружие. Сказал, что в его положении револьвер необходим. Он был в ту пору президентом банка, посадинского западного банка, сухо пояснил Снайдер. Я поблагодарил его и позвонил в посадинское справочное бюро. В списке абонентов Посадинский западный банк не числился, но Самуэль Роулинсон числился. Я заказал разговор с Роулинсоном. Трубку сняла женщина. Голос ее звучал грубовато, но добродушно. — Очень жаль, — сказала она телефонистке, — но мистер Роулинсон не может подойти к телефону. У него артрит. — В таком случае я хочу поговорить с этой дамой, — сказал ей телефонистке. — Минуточку, сэр, — сказала телефонистка. — У телефона Лу Арчер. «С кем имею честь говорить?» «С миссис Шепард. Я приглядываю за мистером Роулинсоном». «Он что, болен?» «Старый он», — сказала она. «Все мы стареем». «Вы совершенно правы, миссис Шепард. Я пытаюсь выяснить, к кому перешел револьвер, который мистер Роулинсон купил в сорок первом году. миллиметровый кольт. Вы не можете спросить мистера Роулинсона, кому он его передал?» «Сейчас». Минуту-две она отсутствовала. Линия была перегружена, в трубке бормотали далекие голоса, слышались отдельные фразы, обрывавшиеся прежде, чем я успевал понять, о чем идет речь. — Он хочет знать, кто вы такой, — сказала миссис Шепард, — и по какому праву расспрашиваете его о револьверах. Я повторяю слова мистера Роулинсона, — извиняющимся тоном сказала она, — он у нас ужасно строгий и любит во всем порядок. — Я тоже. — Передайте ему, что я сыщик. Есть подозрение, что прошлой ночью из этого револьвера убили человека. — Где? — В Пасифик-Пойнте. — Он раньше летом всегда жил там, — сказала миссис Шепард. — Спрошу его еще раз. Она положила трубку и тут же вернулась. Он не хочет отвечать. Уж вы не сердитесь. Говорит, если вы приедете к нему сами и объясните, для чего вам это нужно знать, он с вами поговорит. — Когда? — Да хоть сегодня вечером, если хотите. Он вечерами дома. — Локост-стрит, 245. — Тут же приеду, — сказал я. Я уже было сел в машину, но увидел у Чалмаровского особняка черный кадиллак с жезлом Меркурия на дверце и понял, что не время уезжать. Прежде надо переговорить с доктором Смизером. Дверь Чалмаровского особняка была распахнута настиж. Можно подумать, его обитатели поняли, что дальше жить замкнуто им не удастся, и махнули на всю рукой. Я прошел в холл. Тратвелл, он стоял ко мне спиной, припирался с крупным пляшивым мужчиной, по всей видимости, пресловутым психиатром. лоренс и арен Чалмарс практически не принимали участия в споре. — Клиника ему противопоказана, — говорил Тратвелл. — Кто знает, что Ник там наговорит, а в клиниках не умеют хранить тайны. — В моей умеют, — сказал психиатр. — Допускаю, охотно допускаю. Но и в этом случае, если вас или кого-нибудь из ваших служащих вызовут в суд, вам придется давать показания, тогда как юрист... «Ник совершил преступление?» — прервал Тратвелла доктор. «Я не намерен отвечать на ваш вопрос. Как я могу лечить, если от меня утаивают информацию, касающуюся пациента?» «Ну, информацию у вас хоть отбавляй», — в голосе Тратвелла сквозила давняя обида. «И эту информацию вы утаиваете от всех уже пятнадцать лет». «Хорошо, хоть вы признаете», — сказал Смизерем, — «что я не побежал с этой информацией в полицию». «А по-вашему, доктор, она заинтересовала бы полицию?» — Я не намерен отвечать на ваш вопрос. Мужчины злобно буравили друг друга глазами. — Лоренс Чалмерс! Попытался было вмешаться, но от него отмахнулись. Подошла арен Чалмерс, отвела меня в сторону. Глаза у нее были потухшие, усталые, и я понял, она давно ждала этого удара. — Доктор Смизером хочет положить Ника к себе в клинику. — Как по-вашему, что нам делать? — Я согласен с мистером Тратвеллом. Вашему сыну адвокат нужен не меньше врача. — Почему? — напрямик спросила она. Прошлой ночью Ник, по его словам, убил человека. Он рассказывает об этом встречным и поперечным. Я замолчал, дал ей возможность обдумать мои слова. Но, судя по реакции, они были для нее не такой уж неожиданностью. — Кого он убил? — Никаева Сиднея Хэроу. Хэроу принимал участие в краже вашей флорентийской шкатулки. Так же, как, по всей видимости, и Ник? — Ник? Увы, похожи на то. А так как Ник только об этом и думает, по-моему, не стоит класть его ни в клинику, ни в больницу. В клиниках не умеют хранить тайны. Тратвелл дело говорит. Вы не могли бы подержать его дома? Кто будет за ним смотреть? Вы с мужем? Она смерила мужа оценивающим взглядом. Может быть. Не знаю только, под силу ли это Ларри. Он принимает все очень близко к сердцу, особенно если речь идет о Нике, хотя по виду никогда не скажешь. Она подошла поближе, пустила в ход свои чары. — А вы не взялись бы за это, мистер Арчер? — Не взялся бы за что? — Присмотреть сегодня за Ником. — Нет, — отрезал я. — А мы ведь, знаете ли, платим вам деньги. Я их получаю недаром, но в сиделке я не нанимался. — Извините за беспокойство, — съязвила она, повернулась и ушла. — Пока она не дала мне расчет, надо мотать отсюда, — подумал я. Пошел к Джону Тратвеллу и объяснил ему, куда и зачем еду. Тратвелл с доктором уже прекратили выяснять отношения. Доктор дрябло пожал мне руку, жестко кольнув взглядом. В его умных глазах жила тревога. «Мне хотелось бы узнать у вас кое-что о Нике», — сказал я. «Сейчас не время и ни место. Понимаю, доктор, заеду к вам завтра, если вы так настаиваете. А теперь прошу извинить, меня ждет пациент». Я проводил его до железной решетки и заглянул в гостиную. Бетти и Ник сидели на ковре. Бетти повернулась всем телом к Нику. Ник уткнулся головой ей в колени. Они не только не двигались, но, похоже, и не дышали. Казалось, застыли так, словно космонавты, затерявшиеся в безвоздушном пространстве. Его фигура выражала отчаяние, ее нежность. Доктор Смизером подошел и опустился рядом с ними на пол.